Глава 7. Первое письмо от родителей с новостью: приказом министра обороны СССР отцу присвоено воинское звание полковник. Я был счастлив за отца, ведь без диплома академии это считалось невозможным. Между тем в стране началась антиалкогольная кампания. Нам доводили и предупреждали, что за употребление алкоголя будут безжалостно отчислять. Мой командир отделения поступил в училище из войск. Прослужив полтора года, там и получил сержанта. Командовал он нами хорошо и гонял нас сильно. В учебе был не очень силен. В любом случае, как командир курсантского отделения, он устраивал наших офицеров. Но однажды шел из увольнения выпивший и попался к какому-то преподавателю. Преподаватель обнаружил его опьянение и поднял шум. Это было ЧП. То есть раньше курсанты тоже иногда выпивали и попавшихся наказывали. Сейчас из этого был раздут пожар вселенского масштаба. Да ещё сержант, да ещё первый курс, к делу немедленно подключился начальник политотдела. Первое, что сделали запретили увольнения всему училищу. Мне наплевать, я и так в них не ходил, не отпускали Начался прессинг сержанта по полной, сняли с должности, разжаловали, стоял вопрос об отчислении, но пока что не был решен. На ЧПО дело свое знал туго и распорядился рассмотреть дело разжалованного на комсомольском собрании роты. Меня назначили исполнять обязанности командира отделения, выбора нет, желания никто не спрашивал. Я задавался вопросом, почему не назначили моего дружка, который закончил Свердловское Суворовское военное училище. И к тому же там был вице-сержантом, но спросить об этом было некого. Перед комсомольским собранием меня вызвал командир взвода, сказал, что на собрании будет присутствовать Начпо, а я должен буду выступить. Я отказался. Тогда не будь тебе командиром отделения, будешь со шваброй бегать. Командовать не отказываюсь, на собраниях выступать не буду. Почему? Товарищ старший лейтенант, потому что не могу говорить то, что не считаю правильным и честным. А ты считаешь, что можно пить? Нет, это нарушение, тут я согласен, но топтать его я не буду. По дисциплинарной линии он своё получил, снят с должности. Ражжалов по комсомольской линии тоже достоин наказания. На мой взгляд, максимум выговор и всё. Оставить учиться его надо обязательно, другого я не скажу. Ну вот это и скажешь. Молодец, что не гнёшься под ситуации, но смотри, на чьё это может не понравиться. Точнее, ему это точно не понравится. Это я к тому, чтобы ты знал, что на рожон лезешь, чтобы потом не обижался на меня. Можешь передумать, я никому ничего не скажу, но выступать ты обязан. Начапо уже знает, кто выступать будет. Список подан. Ты первый как сослуживец из одного отделения. От тебя он ждёт предложения исключить бывшего командира из ВЛКСМ и предложить командованию училища его уволить. Понятно? Так точно. Идите, товарищ курсант. Пропади ты проподом, этот комсомол дерьмовый. Что за гадство такое, поливать дерьмом публично своих оступившихся товарищей? А как потом в бой вместе идти? Как быть с совестью? Будь что будет, поступать буду по совести. Вот и люби потом эту родину, кривое зеркало какое-то. Думаем одно, делаем другое, говорим третье. Поэтому мы в России сами себя не уважаем. Конечно, против начпо перед страшно. Что делать-то? И пострадавший мне вовсе не друг. Почему мне из-за него страдать надо? На хрен этот комсомол придумали? Будь моя воля, запретил бы в армии любую политическую деятельность. И всё же, если предложу исключение и отчисление, то потом мучиться буду. Надо же всё-таки втянули меня в политику. Мерзость какая-то. Ладно, решено. Скажу по совести. Пусть отчислют, дослужу солдатом в войсках и буду поступать в гражданский вуз. Комсомольское собрание. На собрании вся рота, включая командира роты, комбат, начпо, другие офицеры. Начались формальности и ещё какие-то процедурные вопросы. Волнуюсь, сердце бьётся сильно, перехватывает в горле. Стоп, чего ты боишься? Принял решение, вот и стой до конца, проведи его в жизнь. Делай, как тебя здесь учат. Будь командиром. Это моя воля. Вон вас сколько здесь командиров и начальников, а будет ли, по-моему, проверим. И взводный тоже, видимо, всё рассчитал. Он против отчисления, но сам сказать не может. Поэтому он меня назначил. Тогда сказать всё, что я думаю, для меня честь вдвойне. Он боится, а я нет. Не боятся только дураки, смелый нашёлся. Вот наживу себе сейчас проблем. последние минуты спокойной жизни. А что потом, не знаю. Мне дали слово. Говорю спокойно, не спеша, слежу за реакцией офицеров. Лица у командиров роты и батальона непроницаемы. Начпо тоже спокоен, смотрит на меня прямо, без эмоций. Выступление закончил. Гробовая тишина. Тимофеев, вы знаете требования партии по борьбе с алкоголизмом? — Доводили, товарищ полковник. — Но вы предлагаете оправдать комсомольца, который требования партии презрел, — тихим и спокойным голосом произнес Начпо. Наступила зловещая тишина. — Товарищ полковник, я предложил его наказать, объявить выговор. Я верю в то, что комсомольская организация училища в состоянии справиться с оступившимся курсантом. Вон какая здесь сила сидит. А если вы нам ещё подскажете, как нам лучше делать, так и сомнений вообще никаких нет. Командир батальона нам перед присягой говорил, что мы должны стремиться к тому, что столько нас поступило, столько и выпуститься должно. Комбат с хитрой улыбкой посмотрел на меня. Командир роты слегка улыбнулся и окинул меня одобрительным взглядом. Начпоа пристально глянул беззлобно, как будто выясняя, не издеваюсь ли я над ним. Это хорошо, товарищи Тимофеев, что вы имеете своё мнение. Спросили, кто ещё хочет выступить. Желающих нет. Это как всегда, ведь я сломала им весь сценарий проведения собрания. Ещё раз спрашивают. Руку поднял Николай из нашего же отделения, который много натерпелся от своего бывшего командира отделения. Я поддерживаю Тимофеева. Выпил, поэтому виноват, никто не спорит. Но опрошу честь, что мы сегодня слушаем персональное дело честного и справедливого комсомольца, который нас гонял всегда по делу и всегда справедливо его. Все удивлённо смотрели на Николая. Явно от него такого никто не ожидал. Вот что значит поступать по совести. Вот что значит сила духа. Николай самый слабый в нашем отделении и один из самых слабых по физической подготовке в роте. Постоянный залодчик. Везде спит, ничего не успевает, несколько неопрятен. В учёбе троечник мог бы учиться гораздо сильнее, но тяготы военной службы слишком сказываются на его способностях. Все в роте, так как мы с Николаем думают, а заступились за товарища двое. Но я не в счёт, меня заставили, я не доброволец, трус. Другое дело Николай, судьба которого в училище и так висит на волоске. Могут отчислить за неуспеваемость по физической подготовке. А он не струсил. Уважаю тебя, Коля, и буду тебе помогать и по возможности щидить. Помогу, короче. Дело решено. Далее как по маслу. Спасли парня. Собрание закончилось. Курсант Тимофеев, командиру батальона, послышалась команда. Ну вот, а ты думал, что всё закончилось? Нет, сейчас тебе расскажут, как правильно Родине служить. Герой нашёлся. В кабинете Начпо, комбат, командир роты и командир взвода. Тимофеев, ты молодец, что за товарища заступился, но надо было его своевременно удержать от таких поступков. Понимаешь, сейчас наступило такое время, что могут отчислить даже из гражданского вуза за неоткрытую бутылку пива. Почему не удержал? спросил Начпо. Мы с ним не были друзьями. Он был моим командиром. Я к нему даже не обращался по имени, только по званию. Но человек он честный. А если ты станешь его командиром отделения, сможешь им командовать. Это служба. Он командир, он командир. Я командир, я командир, тоже будет ко мне по званию обращаться. Именно так и устроена наша армия. Я так её понимаю. Все переглянулись и меня отправили служить и учиться. На следующий день со мной побеседовал командир взвода и роты. Кэманжеррот после нескольких формальных вопросов сказал: то, что ты сумел отстоять своё мнение, заслуживает уважения. Но учти, что на чпо могло это не понравиться, и тогда последствия были бы совсем другие. Считая, что тебе крупно повезло. Спроси при случае своего отца, скольком отличным людям политорганы испортили карьеру и всю жизнь. Не думай, что так будет всегда, скорее наоборот. Говорю это тебе потому, что ты, Тимофеев, понравился мне. А ещё потому, что очень уважаю твоего отца. Мы с ним хоть и знакомы на коротке, но могу сказать, что он у тебя настоящий офицер. Ты меня понял? Так точно. Я написал рапорт с согласьем на назначение на должность командира отделения. В этот же день вся рота написала рапорты о том, что конкретный курсант перестроился. Вот это был настоящий маразм от КПСС. В курсантском коллективе мы в открытую высмеивали очередные заскоки политического начальства, и можно сказать, что к нему появилось даже некоторое презрение с нашей стороны. Спустя некоторое время объявили приказ о назначении на должность командира отделения и присвоении мне звания младший сержант. Теперь предстояло всем объяснить, что ко мне следует обращаться по званию. Это было требование командира роты Бывший командир отделения не хотел ко мне обращаться на вы и по воинскому званию, сильно разозлился из-за это на меня. Пришлось провести с ним индивидуальную беседу. Он обиделся, но стерпел. После этого и остальные мои дружки смирились. Я понимал, что кое-кто хотел бывшему командиру отделения отомстить, но я не позволил и в принципе довольно долгое время относился к нему лояльнее, чем к другим. Немного оберегал Где-то через год всё окончательно притёрлось. С Леной у нас шла переписка. Отпуска у нас совпадали, но в первой половине отпуска она на 2 недели уезжала в Болгарию, мамин любовник выбил путёвку. А потом мы решили поехать в Палангу и Юрмалу. Написал отцу, когда готов ехать в Витезево. Родители были рады. В роте нашлись явные двоечники по физподготовке. Был такой и в моём отделении Николай В первый зимний отпуск отпустили всех без учёта результатов по физической подготовке. Но в этот раз у двоешников об отпуске не могло быть и речи. Меня назначили к ним старшим, но я мог заниматься по отдельной программе, с ними персонально работали преподаватели. У меня появилась возможность дополнительных занятий по рукопашному бою на кафедре физподготовки и спорта, хотя преподаватель мне внимания совсем не уделял, так как я не подавал никаких надежд. И вскоре мне эту лавочку прикрыли. Николая я начал назначать в наряды в более тёплые места, где можно было побольше поспать, и результат не заставил себя ждать. В учёбе у него начали проскальзывать четвёрки, а потом появились и тройки по физподготовке. Это был прорыв. В дальнейшем на старших курсах Николай уверенно держался в районе твёрдой тройки по физподготовке, а в остальных предметах нередко получал отлично. Но красный диплом ему уже не грозил. Мы помогали друг другу как могли. С остальными предметами, кроме физподготовки, тоже не у всех всё было гладко, но постепенно в отделении удалось подтянуть успеваемость. А с дисциплиной и не было проблем. В отпуск уехали все. У меня образовался авторитет среди сверстников, вернее, его зачатки. С гражданской одеждой вопрос я так и не решил. Основной вопрос так и оставался, где хранить? В казарме нельзя, если найдут, то это вселенский залёт. У местных не хотел, чтобы не зависеть от них. Но этот вопрос не стоял остро, так как в увольнение я не ходил, кроме пары раз. В отпуске отец мне рассказал, как получил ранение в последнем для него афганском бою. Разобрали основательно. Выходил в рейд мотострелковый батальон Отец на своём ПРП, подвижный разведывательный пункт на базе БМП, тоже выходил в свой район. Попали в засаду, сработал фугас. ПРП сразу подбили, и отец получил первое осколочное ранение. Начали отстреливаться стрелковым оружием, дошло до того, что отцу пришлось отстреливаться из автомата. Возникла угроза попасть в плен или погибнуть. Он получил пулевое ранение в ногу. Подошёл на помощь наш мотострелковый взвод из рейдового батальона. Духи остановились, наши решили занять менее выгодные позиции правее, но увеличить дистанцию между противником. Удалось. Получилось так, что разрыв между духами и нашими составил безопасное удаление для ведения миномётного огня. Отец вызвал огонь миномётной батареи батальона к решающему моменту боя. А потом, когда духи начали отходить, ещё и огонь всего своего дивизиона навёл. Из-за другой возвышенности духи ответили несколькими выстрелами из спрятанного там миномёта. Отец получил осколочное ранение внутренних органов. Позже Камбрик направил на помощь две пары вертолётов. Несмотря на тяжёлое ранение, отец не вышел из боя до последнего. Повезло ему, что резко среагировал Камбрик На помощь позже подошли и разведрота, и мотострелковая рота, и вертолёты. Отца и других раненых погрузили в вертолёт и направили в госпиталь в Кабул. Повезло и в этом плане. Начали разбираться с артиллерией. Интересно. Я даже не думал, что это меня настолько поглотит. Продвигались быстро. Цель занятий научить меня выполнять задачу номер 3 курса подготовки артиллерии. Поражение неподвижной, наблюдаемой или ненаблюдаемой цели огнём с закрытой огневой позиции с пристрелкой по наблюдению знаков разрывов. К этому времени я уже хорошо понимал, что все военные науки это железная логика, но артиллерийские науки это ещё и точный математический расчёт. Отец понимал, что для меня, общего войскового командира, будет критически важно досконально разбираться в премудростях артиллерии. ведь часто артиллеристы пользуются незнанием со стороны общевойсковых командиров, упрощают себе задачу и усложняют задачу мотострелкам и танкистам. Поэтому он убедил меня, что артиллерию я должен знать и понимать глубже, чем любой выпускник в ВОКУ. В ходе занятий я дополнительно получал от него много полезного и по организации связи. С его слов, связь у пехоты традиционно слабое место. Отец уже подозревал, что моему поколению офицеров придётся много воевать, и эти войны будут совсем не похожи на предыдущие. Он мне говорил: придётся решать на ходу, в ходе боя и прямо в бою вырабатывать свою новую тактику, подходящую для этих конкретных условий. А для этого нужна основа, база, вот её и надо освоить. Не бегай ты за этим афганским опытом, тут больше говорильни. То, что сейчас наработали в Афганистане, хорошо для Афганистана, для партизанской войны, но совсем не подойдёт для войны с НАТО или НОАК. Конечно, благодаря Афганистану техника наша, особенно для мотострелков, получила давно необходимый толчок в развитии. Полевую форму поменяли давно, устарела. Продовольственное обеспечение тоже давно устарело. Эти жирные горячие борщи и прочее в условиях жары просто издевательство. С другой стороны, в горах на высоте другие проблемы. Вечная проблема воды и многое другое. Эта война открыла глаза пиджаку Устинову и прочим древним деревянным военачальникам на то, в каком месте мы находимся. Но всё равно они за этими ядерными бойголовками плохо что видят, а иногда и не в состоянии ничего понять. Устинов ведь человек гражданский, не служил, ничего не знает и не понимает, даже военного образования нет. Он гражданский инженер по образованию, а по сути дела политик, партийный деятель, демагог. Маршала Советского Союза ему присвоили, позорище. Но власти-то у него как у дрока мы хорки. Поэтому мало кто может ему возразить, и не слушает он никого, самодур. По крайней мере, так мне говорят мои товарищи, которые служат в главном оперативном управлении генерального штаба. Проблема с этими неучами, проблема И это системная проблема советской армии. При Сталине главным по военным делам был Ворошилов, тоже человек невоенный и тоже без военного образования. Случилась война, сразу его сместили, но было уже поздно. Поэтому мы всегда не готовы к войне, всегда учимся только по ходу, а уж когда большой кровью научимся, потом нас не остановишь. Я молчал и медленно обдумывал сказанное отцом. А он продолжил: «Для чего я тебе это говорю? Надежда в бою должна быть только на себя. Ни на командира своего, ни на соседа слева или справа. Тем более надеяться нельзя на старшего начальника. Не верь генералам, их словам типа «Не бойся, сынок, я тебе». Конечно, хорошо, если помогут вовремя. Но всегда думай сам, надейся на себя и головой крути на 360 градусов». Вот и в Египте нагнали нас советских офицеров-советников. Тогда в их армию плюс целая армада египтян здесь у нас училась. А толку ведь не было у египтян главного, не было стержня. Они как были равами, так ими и останутся. Никогда у них не будет в армии единого организма, всегда будут сословия, разделённые между собой пропастью. Продвигаются вверх по служебной лестнице у них ни по квалификации своей, Не по знаниям и умениям, а по родству. Как у нас, только у нас везде блат и рука, кто и кому где помог, кто и кому чем обязан, прибавь эти пропагандистские офицерские династии, где искусственно тащат наверх, для пропаганды дураков и бездельников, зачастую или почти всегда. Так вот, не учитывал наш главный военный советник и его штаб реального состояния египетской армии. Другое дело армия Израиля, которая по сути является европейской армией. Да и нация европейской, окружённая необъятным мусульманским океаном. Израильтяне объединены своим мировоззрением и порядками в единое целое. Они понимают, что за них никто воевать не будет. А если их армия потерпит поражение, то и государства такого не будет, и тогда весь народ уничтожит исламским окружением. Поэтому в армии Израиля продвигаются по службе не по блату, знакомству и преданности, как у нас. У них совсем не так, как у арабов, по родственным, семейным, политическим делам, а по знаниям и опыту. Они всегда готовы сегодня к войне, которая будет завтра. Но мы не в Израиле, мы к счастью в России, и исходить надо из наших порядков, относясь ко всему критически. Не для того, чтобы поболтать с товарищами, всю гниль обсудить и потом нарваться на разговор с начпо или офицестом, а для дела, для себя, для того, чтобы всё обдумать и понимать, как следует воевать. Ты должен знать всё за каждого своего и солдата, и сержанта. Хорошо, если тебе попадутся такие, которые имеют уже знания и опыт, но не надейся. Ещё один аспект Ты общего исковой командир не только потому, что командовать будешь разными подразделениями, а потому что знание должен иметь в объёме их всех. По инженерной подготовке не ниже отличного сапёра, по связи не ниже хорошего связиста. Это напрямую твоя жизнь. А по таким предметам, как военная топография, я и говорить не буду даже. Должен понимать, как всё работает у артиллериста, зенитчика, ракетчика, лётчика. В эти 2 недели я получил большой заряд на учёбу, но и отдохнул отлично. Лена первой прилетела в Калининград. Она была в восторге от Болгарии, но окунувшись в атмосферу летней Паланги и Юрмалы, говорила, что ей больше нравится наша пребалтика. Вернулись мы немного раньше. Потратили все деньги. По приезду отец сразу закрыл брешь в моём бюджете, но в рестораны мы уже не ходили. Зато попали на день рождения на дачу её подруги. Попрощались, и я улетел в Омск, а она уехала в Вильнюс. Второй курс оказался для меня намного легче, чем первый. Зимний отпуск провёл вместе с Леной в Калининграде, с выездом в Ригу и Таллин. Кроме того, я получил водительские права категории C и с официальной доплатой категории B. Наше государство удовольствия не оплачивало. А сразу после летней сессии, ещё до отпуска, и очередное воинское звание сержант. План был опять прежний: сначала в Витезево, но уже с Леной, а потом поехать по Прибалтике на новой машине отца. Он увольняется из армии, и перед увольнением каким-то образом в восторге дошла его очередь на покупку машины, за которой он ездил в Ригу. Таким образом, нам с Леной была предоставлена возможность отправиться в путешествие на новом ВАЗ 2104. Родители потратили все деньги, что у них были, ведь кроме покупки машины, они построили гараж в городе, окончательно всё сделали в доме в Донском, летнюю кухню, построили баню, просторный гараж с мастерской и капитальный забор. Тем не менее, на отпуск мне выделили 200 рублей плюс мои накопления, примерно 150 рублей. Выходило отличная сумма, но не с Лены. Для Лены это крохи, конечно. В Витязево мы с Леной не потратили ни копейки. Билеты мне покупали родители, а Лене её мама. В Калининграде мы с отцом подготовили машину к поездке, и рано утром я за рулём впервые в жизни отправился в далёкое путешествие. Ехал аккуратно, чем раздражал Лену. Первую остановку сделали в Литовском посёлке Нида. Мама сделала нам разрешение на проезд через Косу. Решили там остаться на день или два, потом была Паланга, Юрмала, Пярну и обратно в той же последовательности. Можно сказать, мы были счастливы. Ни разу не поругались, даже разногласий не было. Бюджет был общий. Все деньги я решил отдать Лене, и она проявила себя с удивительной стороны. Я понял, что она умеет здорово распоряжаться деньгами, очень экономна и разумна, и ещё из неё отличный штурман. В багажнике у нас лежал маленький мангал, дрова довывали сами, а мясо покупали в магазинах. В Прибалтике оно там водилось почему-то. Жарили мясо, ели отличные молочные прибалтийские продукты и вкуснейший хлеб, а также свежие овощи. Каждый вечер выпивали бутылочку венгерского или болгарского вина. Вернулись в Калининград без приключений. За день до моего отъезда подвели итоги и были довольны. Но Лена сказала мне тогда фразу, которую я хорошо запомнил. Знаешь, Юра, мне с тобой очень хорошо, и я поняла, что могу жить, экономя деньги. Я могу обходиться тем, что есть. Но я не хочу так жить, экономя, как моя мама. Я хочу быть обеспеченной и позволять себе гораздо больше, чем другие. И я мечтаю быть обеспеченным. Не хочу зависеть от родителей. Вот сразу после училища у меня получка будет 250 руб. Неплохо совсем. Лена громко и безобидно рассмеялась. До «Да меня тогда не дошло. Женщины взрослеют раньше мужчин, а если в твои 18 лет женщина слегка старше, то между вами пропасть. Конечно, она могла воспринять мои слова только как шутку. В октябре пришло письмо от родителей, из которого я узнал, что отец уволился из армии. Потом было отдельное письмо от мамы, что отец тяжело переживает увольнение, потерял интерес ко всему, на него страшно смотреть. В середине декабря мама написала, что ей удалось, используя связи в горисполкоме, устроить отца на работу. заведовать автохозяйством довольно крупного предприятия, где уволили как раз всех начальников и вскрылись нехорошие дела. Отец наводил порядок и ушёл с головой в работу. Начальство было о нём хорошего мнения. Мне стало легче. За отца я переживал, думал, как же можно было увольнять такого командира с огромным опытом. Ответа на вопрос не было. Да, богатая у нас страна, раз такими спецсами разбрасываемся. Вспомнил, как отец говорил, что когда был советником в Египте, изучал там арабский, хоть у него и был переводчик, даже понимал хорошо, но говорить практически ещё не мог. Чуть больше времени и изучил бы полностью. Попробуй изучи арабский вот так, между прочим, на слух. Молодец. Другое дело, что отец откровенно не любил ни арабский язык, ни арабскую культуру. Всегда говорил: "Я русский люблю и культуру русскую люблю". Любой европейский язык с удовольствием бы учил при необходимости. Хоть португальский, хоть испанский, любой. Я люблю любую европейскую культуру и язык. А арабское мне все чуждое не нравится. Но вот нужно было для дела изучить арабский, и он смог. Никто его не заставлял. И таких увольняют. Перед самым Новым годом я получил от Лены письмо. В этом письме она сообщила, что по встречала мужчину, несколько старше её. По профессии он архитектор, обеспеченный, спокойный и хороший человек, не был женат и не имеет детей. В общем, Лена приняла его предложение выйти замуж, и они подали заявление. Говорила, что нам вместе было хорошо. Лена просила меня не отвечать на это письмо. Тут до меня дошло, что я потерял Мне было очень горько. Теперь я понимал, что значил для меня этот человек. Никто не виноват. Никогда между нами не звучало что-то типа "люблю" и тому подобное. На душе было невероятно тяжело. Из головы не уходили воспоминания. Беда не ходит одна, и вскоре после Нового года я узнал, что в Витеево умер мой дедушка. На похороны дедушек и бабушек нас не отпускали, поэтому я даже не говорил никому. В зимнем отпуске я попробовал позвонить своим друзьям и знакомым. Никого нет в городе. Город как опустел. Скучно, можно сказать, тоска. У всех свои дела, и потом всё-таки с людьми надо по-человечески, надо как-то поддерживать отношения, а не раз в год звонить. кое-что вспомнил, ведь я записывал телефоны случайных подружек тогда в первом отпуске и убрал эти листочки в ящик письменного стола в самый низ. Нашёл Вспомнил всё. Попробую позвонить. Интересно, что получится. Первый звоню, та из богемы, не такая дура, как та другая. Трубку сняли. Здравствуйте. А Ирину можно? Ирина, это вы? Меня зовут Юрий. Помните, мы с вами встречались на дне рождения 2 года назад. Отлично. И я вас надолго запомнил. Меня вспомнили и даже сказали, что не могли найти контактов. А я и не оставлял. Ирин, я в отпуске и сегодня свободен. Решил позвонить, узнать, есть ли у тебя свободное время. Приезжай, Юра, в гости. Когда? Я сегодня весь день дома. Если хочешь, приезжай сейчас. Только купи чего-нибудь поесть, у меня совсем ничего нет. Конечно. А выпить что лучше взять? На своё усмотрение. И всё же, что предпочитаешь? Я больше хороший коньяк уважаю. Вино не люблю. «Давай, приезжай часа через полтора-два, постарайся не позже». Настроение мое резко улучшилось. Но где же достать спиртное, тем более коньяк? Надо у мамы в закромах посмотреть. Ей много всего дарят, и конфеты, и спиртное. Открыл бар в стенке и обомлел. Каких только бутылок не было в нем. Взял бутылку белый аист и бутылку русской, на всякий случай. Коробку конфет из соседнего ящика. А где добыть колбасы, сыра? Заеду на рынок. На рынке, как обычно, грузины, у которых всё есть. Умеют же эти земляки сталин на спекуляции заниматься, и никто их не трогает, странно. Ирина встретила меня обворожительной улыбкой и немного странной одеждой. Вернее, одежда была обычной: туфли на высоком каблуке, юбка, кофточка, а вот на шее какой-то платок и на голове повязка. Но в целом выглядело очень хорошо. Довольно развязное приветствие, как будто только вчера расстались. То, что нужно. С ней легко, никаких претензий. Заново знакомимся. Она рассказала, что закончила какой-то культ Просвет факультет или институт. Я о таких раньше и не слышал. 3 года назад работает в нашей филармонии, имеет отношение к организации разных концертов. Если что, может устроить билеты. Я рассказала себе, рассказ получился коротким. В Омске? Да, в Омске. У меня там отличная подруга живёт, и, кстати, одна. А зачем ты мне это говоришь? Я не ревнивая, мне не жалко. Отлично, я тоже не ревнивый. Несмотря на некоторую странность, кругозор Ирины был очень широким. Она жонглировала фамилиями местных партийных, комсомольских и прочих начальников, рассказывала разные из их жизни, не переходя однако грань. С её слов выходило, что у всех есть любовницы и прочие удовольствия. Мы с ней уже выпили несколько рюмок коньяка. Ира, и ты тоже чья-то любовница? Извини, конечно. Нет, это не моё. Я только замуж. А со мной это как? Не бойся, с тобой для души, точнее для тела, для здоровья. Мне в прошлый раз так понравилось, что я даже искала тебя, хотя ты с волочь воспользовался тем, что я перепела. Это было откровение, которое меня полностью устраивало. Мы договорились встретиться с Ирой здесь же послезавтра, но уже вечером. Вопрос с пиртнова, для неё коньяк, а для меня вино Ира взяла на себя. На меня возложен вопрос покушать. Мы периодически встречались, всё проходило по одной и той же схеме, но нам не надоедало. В промежутках между встречами я брал машину и ездил по области. Мне было интересно. Однажды по моей просьбе Ира позвонила подруге Ольге в Омск и при мне договорилась, что я к ней заеду и оставлю гражданскую одежду у неё дома, буду иногда заходить и переодеваться. Я был доволен, а Ира мне сказала полушутя: Вот теперь ты будешь обеспечен и камерой хранения, и сексом. Я буду спокойно, что летом мне сюда заразу не привезёшь. Ира, у тебя есть фото Ольги. Что, боишься, что там страшилишще? Боюсь, и обидеть её боюсь. На, смотри. На фото была очень миловидная женщина, значительно старше меня, но стройная. Я был несколько разочарован. С другой стороны, с ровесницами слишком опасно, сразу в закс потащит. Я был благодарен Ирине. Чего ещё надо? Всё отлично. Но тоска по моей Елене никак не проходила. Как же её забыть? Как? Надо переключиться на что-то. А на что? Только на учёбу и будущую службу. Только военное дело способно меня отвлечь. Нет, не обманывай себя, не только это. Есть ещё удовольствие. Надо просто встретить такую же интересную. А что потом? Жениться? Нет, этому не бывать. В этой ярмаро я не полезу. Вот Ленку бы вернуть. А что дальше? Жениться? Нет, не надо, только не это. Вот продолжить бы с Ленкой так, просто без всяких обязательств, для души и для тела. А зачем ей это нужно? Зачем ты ей нужен? Ни талантов, ни денег, ни любви. Прочь весь этот интеллигентский морок. Просто надо выучиться и делать своё дело лучше всех. Тогда всё будет. Отец был занят на своей новой работе и получал удовольствие от того, что он снова востребован. Мама тоже говорила, что ей интересно работать в горисполкоме и приятно осознавать, что она делает полезное дело. На сей раз в аэропорт меня отвезла мама. Ехал я в гражданке, в чемодане вёз военную форму. В Омске взял такси из аэропорта. Времени в запасе было достаточно, но мне не хотелось добираться на общественном транспорте. Ольга ждала меня именно в это время, приготовила пельмени, от водки я отказался, едва успел в училище к назначенному времени. Теперь я не отказывался от увольнений в город. Ольга оказалась человеком ещё более сложным, чем её подруга Ирина. Ольга переживала развод и не хотела никаких серьёзных отношений. Растила сына шести лет. В выходные сына забирали Ольги на родители. Копила деньги, летом съездить в Крым с сыном. Признавалась мне, что ей теперь сложно будет найти спутника жизни. Часто мне становилось ее жалко, и я думал прекратить все. Неудобно было ее использовать. Но однажды я сказал ей об этом. Она рассмеялась мне в глаза, раскритиковала и успокоила. «Ничем ты мне не обязан». Никто никого не обманывает, всё честно. Вот найдёшь себе студенточку, тогда заберёшь свои вещи, а пока что не думай ни о чём таком. В июне Ольга мне деликатно сказала, что встречаемся в последний раз. У неё появился мужчина, очень хороший. Она его обманывать не будет, да и не зачем. Мы договорились, что заберу одежду на неделе или в воскресенье. Сам же твёрдо решил, что сделаю это в ближайшие дни. Подошёл к командиру взвода, а он жил в общежитии, до сих пор был холост, и всё рассказал как есть. Он посмеялся и сказал, что я правильно сделал, что подошёл к нему, отпустил в увольнение и посоветовал принести гражданку к нему. Я так и сделал, пообещав увести её летом отсюда. А зачем она мне здесь? Только лишний соблазн. Учёба продвигалась хорошо, я проявлял усердие и старание. Летнюю сессию сдал на отлично. Как раз для курсантов ввели надбавки за отличную учёбу. Летом отец, мама и я отправились в Витезево на 3 недели, оставив несколько дней мне на поездку для души в Палангу и Юрмалу. В Витезево я сел за руль нашего старого москвича и был первый парень на деревне, познакомился там со своей ровесницей, студенткой. Татьяна из Ленинградского государственного университета отдыхала там у родственников. Мы сначала объехали всё соседнее побережье, потом поехали в Тамань, а через несколько дней в Сочи. Татьяна училась на юридическом и проходила там много интересных предметов. Особенно интересно было её слушать, когда она рассказывала про право у древних народов, и мне понравился один из тех принципов: око за око, зуб за зуб. Потом разъясняла происхождение государства, я слушал её с интересом. Переходить рамки приличия я даже не думал. Татьяна была уж слишком недотрога, так мне казалось. И я боялся с ней связываться, конечно. По возвращении в Калининград я первым делом позвонил Ирине. Дата моего возвращения ей была известна, и она меня сразу же пригласила. Я выпросил у отца бутылку коньяка и рванул к Ирине. Она встретила меня изменённой внешностью, была коротко пострижена и покрашена в светлый цвет. выглядела моложе, похорошела. Я предложил ей отправиться со мной на машине в Палангу и Юрмалу. Ирина обрадовалась. Она любила ездить на машине, любила, чтобы её возили. Вот такое было у неё невинное увлечение. Мы отправились вместе, а я всю дорогу вместо Ирины представлял Лену и тосковал по всему, даже по её антисоветчине. Четвёртый курс оказался самым интересным, особенно в части учёбы. Некоторые ребята женились. Я их не понимал. Однажды на безалкогольной свадьбе у одного из них я познакомился с девушкой, но было как-то не о чем с ней говорить. Я быстро устал от такой беседы и свадьбы и ушёл никому ничего не говоря. Надо сказать, что свадебный обряд мне совсем не нравился, и я решил, что на свадьбы больше ходить не буду. Времени было достаточно, и я по привычке решил просто пройтись пешком. Задумался над тем, какие мы разные поступили в училище. А сейчас уже и не скажешь, кто поступил после школы, кто после или во время срочной службы, а кто после Суворовского училища. Всех объединяло то, что мы с нетерпением шли к своей мечте стать офицерами, командирами и продолжать службу своей родине. У каждого эта родина своя, конечно. Кто то с Кубани, кто-то с Украины или с Урала. Вот так и складывалась одна на всех родина, получалась общий. Ещё на втором курсе у нас шли споры, где лучше всего жить в Херсоне или в Ужгороде. Я всегда говорил, что нет места лучше при Балтике, а кто-то нахваливал Кубань. Я не спорил, Витезево тоже любил. С сибиряками и дальневосточниками тоже не поспоришь. Давно прекратились споры, ведь для нас, будущих офицеров советской армии, географические границы расширялись от границы с ФРГ до Кубы, от Анадыря до Вьетнамской Камрани, от Печенги до Кандагара. И все мы знали, что военная служба занесет нас куда угодно, а в свои Черновцы или Красноярске мы вернемся только на пенсию, если будем живы. Ушло и появившееся было в самом начале товарищество по земельному принципу. Давно все дружат друг с другом по интересам и вместе переживаемым трудностям. Великое это дело система военного обучения. Мы даже стали во многом одинаково думать. Во всяком случае, принципы, что такое хорошо и что такое плохо, у всех почти одинаковые. С Татьяной за весь учебный год мы перебросились парой писем. Меня к ней не тянуло, скучно. В зимнем отпуске отец закончил со мной занятия по артиллерии, погонял и по тактике, он её отлично знал. Меня же беспокоило моё знание матчасти. Всякий раз с большим трудом заставлял себя изучать её и понимал, что пока не появится интерес, я знать хорошо её не буду. Марксизм-ленинизм я неплохо изучил, получилось в него врубиться, и тогда дело пошло. Оказалось, что в этой науке есть логика, причём конкретная Позадавал я отцу и ряд вопросов насчёт установления дисциплины и борьбы с дедовщиной в подразделении. Отец ответил следующее: Дедовщину на войсковом уровне не побороть. Здесь нужны меры общего государственного масштаба. Пока военная прокуратура не начнёт сажать, причём массово, ничего не будет. Сейчас ни одному делу по дедовщине ход не дадут, если это, конечно, не убийство или что-то тяжёлое. И ещё палочный учёт грубых нарушений воинской дисциплины мешает. Ни один командир полка сам на себя докладывать не хочет. Не допускай у себя в подразделении, чтобы она переходила в издевательство. Там и до трагедии недалеко. Ведь даже в Афганистане законы военного времени введены не были, так и воевали по законам мирного времени. Почему все офицеры задаются этим вопросом, возмущаются? Ко мне как-то в дивизион приезжал генерал-лейтенант из Генштаба, изучал кое-что, две ночи у меня в Кунге ночевал. Мы с ним обо многом поговорили и ни одну бутылочку коньяка выпили. Он объяснил, почему такое решение принято. Просто политика. Не хотели эти Устиновы и прочие незнайки, партийные комсомольские деятели признавать Афганистан войной. Не война это и всё. Помощь это афганскому народу, ну и прочая демагогия. А вопрос, кому вы, начальники коммунисты, врёте? Американцам, китайцам, афганцам, иранцам? Всем им бесполезно врать. Они правду знают, и мы их не убедим. Выходит, своему народу врём. Поэтому заставили нашу армию воевать, но по законам мирного времени. Дидовщина в Афганистане в войсках просто жуткая. Почему? потому что не могут наши партийные начальники признать, что в советской-то армии и такое происходит. Стыдоба-то какая. В общем, постарайся загнать дедовщину в четкие рамки и сам управляй этим процессом. Поставь его под контроль. Полностью ты ее не искоренишь. Действуй согласно действительной обстановке. В мирное время частенько офицеры дедовщину приструняли кулаком. «На войне у всех оружие на руках». Там тоже до такого доходило, но реже, гораздо реже. Там 100 раз надо подумать. Старайся руками не махать, слишком серьёзные последствия могут быть. А если уж никак, то старайся без свидетелей и без последствий. Или потренируй наглеца на занятиях по рукопашному бою с план-конспектом и с расписанием занятий роты. Вообще-то борьба с личным составом это самое тяжёлое в нашем командирском деле в советской армии. А лозунг типа «Главное — это люди» может единственно правильный лозунг нашего партийного начальства. Но качество нашего призывного контингента отражают качество нашего образования и воспитания. Одним словом, очень низкое, крайне низкое. Напомню, в партию не суйся до последнего, пока конкретно жизнь не прижмет. Политработникам помогай, чем можешь, но раньше времени в партию не лезь. Времена меняются, похоже, никто не знает, чем эта перестройка закончится. Я пока не могу понять, что этот Горбачёв хочет, а что этот Ельцин. Все надеялись, что наведут порядок везде и во всём, но похоже, они только языками умеют работать. Да и то плохо. От речей Горбачёва производительность труда не увеличивается. Да и откуда она увеличится, если мы на заводе алкашей и тунеядцев уволить не можем. Приходят на работу и ничего не делают, и с ними ничего не сделаешь. Знал бы ты, как мои водители и механики, те, что вкалывают, возмущаются, что за счет их труда содержится столько тунеядцев. Они уже и главное партийное начальство не стесняются вспоминать. На производствах тот же бардак, как и в армии. В отпуске через день бывал у Ирины. С Татьяной переписку прекратил. «Мне и так хорошо». Перед самым выпуском из училища нас вызывали и спрашивали, где бы мы хотели служить. Я ответил, что хотел бы служить в южной группе войск в Венгрии. Почему? Группа войск это первый эшелон наших войск, лицом к лицу с НАТО. Там войска все развёрнуты, и техника там передовая, боевая подготовка на высочайшем уровне. Все учебные планы строго соблюдаются. Учения с дисциплиной тоже всё хорошо. Отличное место для получения твердых навыков командира. А в ЮГВ, потому что в ЦГВ был вместе с отцом, он там служил. Да и так, интересно. Выпускной вечер мы отмечали с алкоголем и с девушками, или с женами, у кого были. Я был один и не жалел об этом. Когда начались танцы, мне стало противно, не любил я это дело. И оно всегда казалось крайне постыдным, тем более для настоящего офицера. Мне быстро надоело это мероприятие, и я ушёл. Не знал, куда пойти. Скучно и одиноко. Лена бы сейчас сюда, подумал я. На набережной встретил нашу преподавательницу по английскому, по виду лет 30. Не хотелось с ней разговаривать, но сворачивать было поздно. Не было настроения с ней разговаривать и всякие благодарности за учёбу высказывать я не хотел, ни в школе, где я учителям некоторым сказал больше, чем считал нужным, о чём сейчас жалел. Тимофеев, Юрий, а вы почему один и не в ресторане? Тимофеев, для вас теперь просто Юрий. Мне там не интересно, а с девушкой так за 4 года и не познакомился. Как это так? Ухаживать как-то и всякие глупости говорить не хочу, а просто так подойти и сказать: "Пойдём, займёмся сексом, с меня выпивка", то можно и по лицу получить. Тимофеев, вы что такое говорите? Юрий, как есть говорю, не нравится. Я чувствовала, что вы оригинальный человек. А вы что здесь делаете? А для нас тоже была вечеринка, но уже поздно, я ушла, так решила немного прогуляться прежде чем пойти домой. Одна. Тимофеев. Юра, теперь просто Юрий. Ты не ответила. А почему мы уже на ты? Уже так, иначе мне с преподавателем разговаривать не о чем. Как с человеком готов поговорить, а с преподавателем говорить не буду. Обидела чем-то когда-то. Высокомерие ко всем нам чувствовалось. Вы излучали к нам конкретное высокомерие. Это честно. С моей стороны? Да, и со стороны большинства гражданских преподавателей. Расскажешь, как это выглядело? Нет, не хочу. Какой ты недобрая, Юра. Ладно, я пойду дальше. Удачной тебе службы. И не обижайся. Подожди, пожалуйста. Не обижаюсь я совсем, тем более на тебя. А высокомерие ваше я воспринимал как должное, безразлично. Ладно, останусь, пройдёмся. Только недолго. Спешишь? Нет, но хочу с кем-нибудь провести остатки этого вечера. Познакомлюсь с кем-нибудь, куплю у таксистов вина и отпраздную. У таксистов только водка, и та по 25 рублей за бутылку. Жаль, значит, куплю водки. Разговор постепенно перешёл на ученические темы. И Светлана мне поведала, как мы, курсанты, выглядели в их глазах, как и где она училась, и я рассказал о себе. — Светлан, мне пора. Извини, но я пойду и проводить тебя не смогу. Ты знаешь почему. — А если я тебя к себе приглашу? Завтра все училище будет знать, какой бравый герой, лейтенант Тимофеев, покорил англичанку. Ведь у вас принято этим хвастаться. — Опять высокомерие. Это вопрос индивидуальных качеств человека, а не всех с копом. Ты как педагог должна это понимать. А если пригласишь, я ни за что не откажусь. Отличный вариант, очень в моем вкусе, и собеседник великолепный». Я рассмеялся от своей же наглости. «Юморной? Оказывается, не злой? А где вино брать будешь?» «У таксистов водку куплю». «Не надо, бери такси, поедем ко мне в гости, у меня вино есть». «Только без глупостей». Нет, без глупости не интересно. Ладно, ладно, поехали. Утром я, как и все, прибыл в училище получать документы. Ребята рассказывали, как провели вчера время, спрашивали, куда я пропал. Я уклончиво отвечал, что поехал на свидание. Открыл предписание, читаю. Я должен после отпуска прибыть в штаб Сибирского военного округа в город Новосибирск. Не понял. Это как? Что это значит? Какой Новосибирск? Должен быть указан город Будапешт. В чём дело? Пошёл в роту найти командира взвода. Нашёл, молча показал. Он взял предписание, и мы пошли к командиру роты. Командир роты прочитал бумагу и вышел. Через несколько минут зашёл и сказал: "Юр, ты должен был ехать в ЮГВ. Всё переиграли, но ни комбата, ни меня, ни твоего командира взвода не спросили. Я знаю, что произошло." Говорить правду? Так точно, товарищ майор. Прошу только правду. Да вчерашнего дня ты ехал в ЮГВ, но кто та, кто должен был поехать в СИБВО, имеет волосатую руку. Эта рука захотела, чтоб кто-то поехал в ЮГВ. Начали искать, кого из ЮГВ выкинуть, и нашли тебя. Просто вас поменяли местами. Вычислить кто именно сейчас уже невозможно. Да тебе и не нужно. Если бы все это возникло чуть раньше, мы бы вписали тебя в ЦГВ или СГВ Польша или ГСВГ Германия. Сейчас ничего не сделаешь, извини. Ты был на хорошем счету. Одно могу тебе сказать. В СИБВО ты долго не задержишься. Через год или два уедешь в Германию, скорее всего. Понятно. Мне было важно узнать, что в этом нет вины вашей, моих командиров. Жаль, но ничего не сделаешь. Мы пожали руки, и я вышел. «Сейчас я хотел попасть в какой-нибудь вертеп. Меня охватила злость». Мысли накатывали одна за другой. «А ты как думал? Все по маслу? Хотел бы Лену с собой взять? Дурачок! Поехала бы она с тобой в сибирские гарнизоны. Она и в ГДР, и в Венгрию бы не поехала, скорее всего. Будет она тебе по гарнизонам ездить». «Ничего, злее будешь. Надо быть злее. Ты же командир, а не мямлик. Нервный какой нашелся». Тяни лямку службы ратной, тяни и не ной, терпи. Меня б сейчас в Афган, я бы там разнес с удовольствием какой-нибудь кишлак с душманами. За отца бы рассчитался, за всю эту мерзость, которая нас окружает. С удовольствием. И на машину бы там быстро накопил. Европу он любит. В самое говно поедешь служить, в самое-самое, чтоб знал, как он хлебушек российский достается. Эх, как неожиданно. Это первый урок тебе. от советской кадровой системы. Знакомство и блат. Сколько тебя учить можно? Дурак, не учишься. Думал, что поможет тебе твой красный диплом и лычки сержанта. Дурак. А ведь по правилам должны были помочь, обязаны просто. Но это только по правилам. А они только для таких дураков, как ты. Правильные люди по этим законам не живут. Надо было ребят, кто выписывал документы, подговорить, чтобы они меня заранее предупредили. Ведь мог запросто так сделать, только дурак не мог воспользоваться такими возможностями. Вот тебе урок. Честный нашёлся. Никакой впредь честности. Быть честным только с родными и проверенными друзьями. Что, щенок, такого тебе в училище не преподавали? Переть в этой жизни надо как танку, никакой жалости. Действовать смело и решительно, штыком и прикладом и предельно жёстко. Всё, не ныть. Теперь я возьмусь за дело, всех блатных расшвыряю. Держитесь, блатные и волосатые руки, буду у вас уничтожать. Вы теперь мои враги. Я себе дорогу расчищу, не сомневайтесь. Все методы хороши, любые, все без исключения. Ничего учтём, теперь учтём на всю жизнь, обещаю. Клянусь, я усвоил этот урок. Не заметил, как пересёк КПП. Плохо вышло. Ни с кем не попрощался. Во мне кипела ярость и обида на себя и на всю эту кадровую систему. Возвращаться не буду, примета плохая. Куда податься? Пить не хочу и не буду. Стоп. Света дала мне свой телефон и даже просила позвонить. Я кивнул, но не собирался. Поеду к ней. Билет на самолёт до Москвы удалось взять только на поздний вечер, впереди целый день. Сначала ей надо позвонить. Обрадовалась, сказала, чтобы приезжал часа через 3. Ей надо в магазин сходить, приготовить и себя в порядок привести. Гость приводит. Я это очень люблю и уважаю. Повезло мне всё-таки, что вчера её встретил. Она красивая и прекрасный человек. Опять же, в очередной раз убедился, что я совсем в людях не умею разбираться. Надо учиться срочно. Что бы почитать? Ладно, потом это выясню. Что же мне делать 3 часа? Идти некуда. А, вот и мои ребята. Отлично. Очень хорошо, что удастся проститься. Мы делились новостями, кто куда попал, обменивались впечатлениями. В их кругу у меня начала проходить злость. Потом решили пойти выпить пиво. Я с удовольствием его тоже выпил. Голова и у меня болела после вчерашнего. Все удивлялись, что мне предстоит убыть в СибВО, сочувствовали. В большинстве сокурсники получили распределение в группы войск в Восточной Европе, в основном в ГСВГ, даже заклятые и беспросветные троечники. Неужели это судьба? Не знаю. Не хочу больше об этом думать. Мы распрощались, переписываться ни с кем не договаривались. Я уехал к Светлане. Встретила радушно, и мне даже захотелось у неё задержаться. Минутная слабость, конечно. Через 2 1/2 часа я уехал. Попрощались в квартире. Мне хотелось уже уйти. Родители меня встретили накрытым столом. Как раз приехала сестра с мужем и их новорождённым сыном. Я подарил им подарки, которые успел купить во время пересадки в Москве. Моё сообщение о распределении в Сибирь деликатно комментировать не стали. Несколько позже я рассказал о том, как это получилось. Отец, выдержав длительную паузу, сказал: "Конечно, в таком случае лучше было бы поехать на Дальний Восток". «Пока не женат и отметился бы там, и уже в зрелом возрасте с семьёй тебя бы туда не отправили, потому что уже был там». «В Сибво тебя тоже, скорее всего, не задержат надолго. Год-два, а там или в группы войск в Восточной Европе, в Монголию или на Кубу». «Хорошо, что Афганистан заканчивается, а так бы через год оказался бы там, с вероятностью почти 100%. Есть и положительное в том, что так сложилось». «Ладно, отец, не успокаивай меня». Подожди и слушай. В чём особенность прохождения службы в группах войск? А в том, что на какую должность туда приехал, на такую и в союз вернёшься. Если не женатый, то через 3 года вернёшься в союз тем же командиром взвода. Если женатый, то вернёшься в союз на ту же должность через 5 лет. Конечно, если у тебя нет волосатой лапы. Но у нас нет и не предвидится. А вот в Сибири таких ограничений нет. И уже через 2 года при нормальном ходе службы могут дать роту, а ещё года через 3 могут дать штаб батальона. А с должности начальника штаба батальона и при наличии 5 лет выслуги в офицерской должности имеешь право поступать в академию. 3 года в Москве, к этому времени можешь уже женишься, и после академии надо будет постараться поехать уже в группу войск. Совсем другое дело будет. Так что не грусти, тяни лямку, как положено, не пей и учись военному делу настоящим образом. В таких округах, за исключением придворных, к штабу округа частей, можно и нужно пробиваться, когда нет ни блата, ни волосатой руки. Пока отдыхай, сын, это самый беззаботный отпуск из всех, что были и что будут. Учеба уже позади и все тревоги с ней связанные. А вы иска впереди, не висит на тебе ни техника, ни вооружение, ни имущество, ни личный состав. Деньги выдали в отпуск уже офицерские. Ценни это время и не изводи себя самокомпанией, наслаждайся. У меня как-то отлегло. План на отпуск был готов. Сначала в Витезе вас родителями, а там на месте посмотрим. Потом в Калининград, на машине в Палангу с Юрмалой, может и один. Ирину брать не хотелось. Так всё и вышло, но пришлось ехать с Ириной. Одному было как-то скучно. Ирина заявила, что скорее всего выйдет замуж не за того, кого ей хотелось бы, но тот тоже мужчина хороший и серьёзный, капитан какого-то рыболовного судна. Уже был женат, но неудачно. Есть дочь, 4 года назад развёлся. Как ты, Ирочка, приземлилась, однако? Мы долго смеялись. Перед отъездом к новому месту службы отец подарил мне новый офицерский бушлат и ватные штаны к нему старого образца, не афганского. Бери сразу с собой, они велики тебе. Это специально. Всегда бери больших размеров, чтобы был бушлат подлиннее и поддеть можно было. Даю тебе ещё офицерскую полевую форму ПШ, тоже по свободней, и с этой целью сапоги яловые, с уже сделанной отличной подбивкой. Свитер и ритузы из верблюжьей шерсти. То ли водолазное, то ли лётное, шубенки, перчатки и шарф военный из верблюжьей шерсти. На складе на твой аттестат тебе полевую форму получать не придётся. Это хорошо, потому что скоро вас начнут переодевать в афганку, и ты сразу тогда получишь. Есть у меня для тебя и полный комплект зимнего и летнего десантного камуфляжа. Но отдавать его не хочу пока, потому что носить тебе его не дадут твои командиры. Слишком будешь выделяться, неправильно это. Ну, если что, готов сразу выслать багажом. Да оставь себе, найдёшь куда надеть. Нет, элементы формы носить не буду. Больше никогда. Всё, кончено. Почему? Вот в гараж надеть, как здорово. Нет, военную форму больше не надену. Точка. Раз уволили, и я не нужен, значит, всё. Ты что, обиделся на армию? Конечно, могли бы дать ещё послужить. Не дали. Не давало им покоя моё среднее военное образование. Не было им покоя «Ладно, даже это могу понять. Но так уволить, сам процесс, понимаешь?» «Нет». «Все сделали из-под тишка, очень подло, очень. Махинаторы, комбинаторы, а не генералы. Противно было и обидно. Но все, что не делается, к лучшему. Зато сейчас я еще не старый, и меня взяли на хорошую работу. Хозяйство большое, зарплата высокая. И мне даже интересно. А уволься я позже. Куда бы потом пошел? Только на печи лежать у себя в Донском». Нет, рано мне на печь. Согласен я с тобой, отец, согласен. А теперь самое главное, дарю тебе пакистанский спальный мешок. Я его там покупал за афгани, которые поменял у советников на наши чеки. Именно покупал. Выбор в том афганском дукане этих спальных мешков был огромным, но этот самый дорогой. Я долго с дуканчиком торговался, не уступал он никак, держал цену. И когда я приехал очередной раз, сломался и уступил хорошо. Я его купил. Этот спальный мешок очень тёплый, лёгкий и скручивается в маленький свёрток. Береги. Тебе многие будут завидовать, и кто-то обязательно постарается спереть. Уж в нашей армии такой порядок заведён, ничем не перебьёшь. Я с удовольствием всё рассматривал и складывал в свою кучку. Теперь смотри. Должность принимай как положено. Никогда не подписывай, что не понял или не разобрался. Пусть пошутят, подкалывать будут или давить. Знай, за всё придётся платить, и за многое, чуть ли не в десятикратном размере. В училище, конечно, вы это изучили, но знай, насчёт этого вас не пугали. У нас в армии много мудрецов, которые хотят всё повесить на командира роты или взвода. Вообще никого не бойся, никаких командиров и начальников. Делай своё дело и всё. В роте сразу шашкой не маши. Если будет такая возможность, посмотри, кто из себя что представляет. Пока солдаты тебя не боятся, ты сможешь сразу выявить авторитетов местных. Деды и дембеля там разные, которые к тебе тоже будут присматриваться и сразу постараются тебя подломить. Вот между тобой и ними проходит граница. Или ты их, или они тебя. На твоей стороне власть формальная, в действительности слабая, а на их стороне власть действительная, чисто силовая и незаконная по отношению к другим солдатам. Ты для них и есть наше государство. Оно — это государство. Такое и есть. Говорим одно, а делаем другое. И все знают, что живем мы в нашем государстве в большой лжи. Если ты дашь слабину, тогда жди проблем. И у командования сразу сложится впечатление, что ты слабый и безвольный. Начнешь сразу руками махать тоже плохо, рано или поздно опять же командование узнает. И будут тебя этим корить, и политорганы с тобой взаймутся вплотную. Лучше, если получится, если ты этих авторитетов незаметно для остальных подчинишь себе, найдёшь подход. Но не давай забивать младшие призовые или славян. Если там будет примешиваться землячество, у славян его вообще нет, к сожалению. Если будет возможность звонить, нам звони и не стесняйся. Спроси, я не буду тебе программу КПСС читать, скажу, как думаю. Я любил Южный вокзал Калининграда. Пока учился в училище, летал только на самолётах, за исключением того случая, когда я приехал на этот вокзал в первый зимний отпуск. Сейчас другое дело, спешить мне некуда, отпуск рассчитан с учётом дней на дорогу на поезде. Ехал я в гражданке, с собой вёз два больших чемодана с формой. С огромным трудом мы уместили всё в них и пакистанский защитного цвета туристический рюкзак, подаренный отцом. Еду в дорогу я отказался брать категорически, обойдусь вагоном-рестораном. Деньги есть, тем более родители настояли, и пришлось взять у них 100 рублей дополнительно к моим оставшимся финансам. Родители привезли меня на машине, напросились провожать. Мама расплакалась. Отец крепко обнял и долго не отпускал. Поезд тронулся, родители махали мне рукой, а у меня подкатился комок к горлу. Началась новая жизнь, совсем взрослая. Что меня ждёт впереди? Ждёт меня неизвестность и явно приключения, без них не обойтись. Уважаемые читатели, всем кому пришлась книга по душе, поддержите, пожалуйста, начинающего автора, непрофессионала. Напишите отзывы на Литрес и поставьте оценки. Мне нужна ваша поддержка. Читайте далее. Не ходи служить в пехоту. Книга вторая. Война по законам мирного времени. Читал Арсений